Эпизод 7. Запланированное купание К пирсу в гавани Мариона корабль пришвартовался в середине следующего дня. В целом путешествие мое прошло благополучно и спокойно. Даже немного прокачался, а также неплохо отдохнул и отоспался. Отоспался и отдохнул, кстати, не только я. Думаю, главный по кораблю Метрин Артон, никогда в жизни не был таким отдохнувшим и здоровым, как после этой поездки. Мне не жалко, тем более, что атмосфера на корабле мне понравилась. Семья не семья, но отношения между всеми находившимися на судне людьми были, конечно, с соблюдением субординации, вполне товарищескими. В чем, уверен, немалая заслуга главных купцов и капитана. Хотя Артон и не подозревал о моем существовании, относиться я к нему стал, если не как к другу, то хотя бы как к хорошему приятелю. Когда пришел в последнюю ночь нашего совместного путешествия, обнаружил, что усыпил его прямо за столом. Он какие-то бумаги просматривал и делал выписки. Вникать и доделать за него не стал. Еще напутаю, вопросы тут денежные. Приносить ему убытки не хотелось бы но и оставлять его спать на столе щел неправильным. Аккуратно раздел, перетащил на койку. В общем, проявил забот. Заодно отметил собственную физическую силу. Не знаю, чего в ней больше, исходных возможностей бриана или магической прокачки по методике Витатхотсуса, но мне все эти манипуляции с немаленькой тушкой, килограммов 80 в упитанном молодом человеке, Дались поразительно легко, словно ребенка поднимал. Неплохо. И еще. Разложенные на столе бумаги вместе с письменными принадлежностями навели меня на одну мысль. Кое-какие документы у меня имелись. Бриан-старший передал дарственную на замок и земли. Но я все-таки ехал в другую страну поступать в местную академию. Неплохо было бы заиметь какое-нибудь удостоверение личности, кроме баронских регалий, их к делу не пришьешь. И еще какая-никакая подорожная не помешала бы, ведь из Лавардии я выехал тайно, а в Лиду хотел бы въехать вполне официально. Конечно, в этом мире бюрократии далеко до земной, но интуиция подсказывала, что и тут чиновники очень любят, когда им предъявляют всякие документы и справки. Я бессовестно воспользовался бумагой и письменными принадлежностями Артона. Он все необходимое любезно оставил на столе вместе с зажженной лампой. Надеюсь, в особо большой убыток его не ввел. Понятно, что не расходом чернил, а вот воск, который лежал тут же на столе и из которого я сородил печати, Явно нес следы магической обработки, то есть мог быть весьма дорогим. Но не класть же на стол золотую монету. Разве куда-то засунуть, чтобы не сразу нашел? Пожалуй, так и сделаю. Я изготовил два документа, оба в трех экземплярах на всякий случай, от имени отца моего нынешнего тела, покойного барона Бриана Стонберга старшего. В конце концов, на своих землях барон Сюзерен, наместник короля, глава судебной и исполнительной власти. Любые сделки в баронстве утверждаются, если требуется его именем. Никто в королевскую канцелярию письма не шлет. Я такой же житель баронства, а то, что его сын, какая разница? Конечно, бумагу я задним числом заполнял, но проверить это довольно трудно. Печать же у меня настоящее, В принципе, мог бы и сам себе бумаги подписать, но как-то это будет странно выглядеть и может вызвать ненужные вопросы. В общем, первая бумага, что-то наподобие свидетельства о рождении. Барон Бриан Стонберг заявлял, что родил Бриана Стонберга-младшего от законной супруги Матильды в девичестве графини Видерской 22-го дня месяца до Зена в год 2478 от начала лета и в первый год правления короля Лавардии Альзена V. Не знаю, как должно выглядеть свидетельство о рождении, но для барона из Глухого Заколустья, надеюсь, сойдет. Вторая бумага – вроде как рекомендательное письмо. О том, что барон Бриан Стоунберг своей волей отправляет своего сына Бриана Стонберга младшего учиться в магическую академию Лииды и просит оказывать ему содействие. Конкретно никому бумага не адресовалась. Надеюсь, сгодится и при выходе с территории порта, и при поступлении в академию. И самое главное, как я уже говорил, подвесил я каждый из бумаг И их копии по красной восковой печати с оттиском своего баронского персня, подав на воск и камень немного маны. Из чьей-то памяти всплыло, что так надо. И действительно, в печати приобрели серебристый искрящийся цвет. Сразу видно, что не подделка. Я хмыкнул и пометил снаружи рекомендательное письмо точкой, чтобы не перепутать. Аккуратно сложил получившиеся документы. Именно документы в позаимствованный на том же столе пакет. Потом немного подумал и написал еще одну записку. Подателю всего передать шесть парусиновых саквояжей, хранящихся в настоящее время в спасательной шлюпке на палубе, отдельно от остальных грузов. Печать торгового дома Блоссомов обнаружилась в специальном футяре на том же столе, рядом с воском, что в принципе естественно. Зачем еще Митрину Ортону мог понадобиться воск? Или у него и перстень с печатью имеется, как у меня? Может лучше им запечатать? Перстней на руках было, как назло, несколько, и определить, какой из них может подойти для печати, оказалось затруднительно. На мой взгляд, ни один не подходил. Можно, конечно, снова попытаться повысить степень собственного везения, но, как говорится, для этого надо хотя бы иметь лотерейный билет. А если среди персней купца нужного нет в принципе, тогда уже потребуется не везение, а чудо. Лучше дурь не мается, поставить печать торгового дома. Немного менее убедительная будет легенда, но при предъявлении я точно под завязку накачаю маной руну Ансус. В общем, в Марион я прибыл во всеоружии. По крайней мере, идей, как бы получше подготовиться, у меня не было. Так что с утра спокойно сидел в вороньем гнезде и наблюдал, как корабль подходит к гавани, заходит в нее, швартуется к пирсу. С собой у меня были мои вещи, включая кольчугу и меч со стилетом, деньги и документы, которые я еле впихнул в герметичный тубус. И еще у меня с собой были веревка и два пустых кожаных мешка, которые я среди прочего упаковочного материала нашел в кладовой трюмах. Вообще-то я много чего интересного нашел на корабле. Обычно я, прежде чем лезть утром в воронье гнездо, Проводил исследование очередной небольшой части судна, на всякий случай. Да и любопытно. Но больше ничего не брал. Я же не вор. Как ни печально, единственное место, куда я не смог попасть, было для меня самым желанным. Камбус вредный кок запирал на довольно серьезный амбарный замок, открыть который моих умений медвежатника не хватило. А взламывать дверь или прорубать тайный лаз я не рискнул. Заметят, и учитывая надежность команды и пассажиров, сразу поймут, что на корабль пробрался кто-то чужой. Хоть бы баг до пищевых отходов у них имелся. Так креветки без хлеба обрыдли. Любой сухой корки обрадовался бы. Но терпел. Раз можно обойтись, лучше не рисковать. Форт Мариона одновременно и походил, и не походил на порт Эвронта. Гавань здесь была большего размера, но состояла из одной полуокружности, а вход в нее дополнительно перегораживал длиннющий мол, который оставлял совсем не широкий проход для кораблей. К тому же с двумя башнями, а не одним фортом, как и в Эвронте. Одна из башен оказалась повыше, и судя по архитектуре, Служила еще и маяком. Кстати, в начале мула стояла еще одна похожая башня. Зачем? Не силен я в фортификации. На первый взгляд смысла в ней нет никакого. Ну да ладно. Это я устал ждать, когда же на палубе стикнет суета. Очень хотелось наконец закончить с этим этапом моего путешествия. Матросы и некоторые из пассажиров, служащие торгового дома рангом пониже, бодро выносили из трюма на причал самые разные товары. Кстати, примерно половину сена вынесли, а вот горшки вроде все на месте остались. Пожилой дядька, как и в фронте стоял рядом со сходнями и что-то отмечал в большой книге. Не сам отмечал, а давал указания помощникам. Наконец, к нему подошел Артон, обменялся с ним несколькими фразами, после чего в сопровождении троих служащих сошел с корабля и куда-то отправился. Какие у него там дела, меня не касается. Главное, надо успеть эвакуироваться, пока его нет. Пока ждал, давно успел подготовиться. Сидел уже голышом, все взятые с собой вещи равномерно разложил по мешкам. Мешки были целыми без дыр а швы я замазал какой-то хренью, найденной во время путешествий по кораблю. Жир со смолой, что ли? Хранился в закутке, который я назвал для себя ремкомплектом. Насколько понял, если в корабле образуется пробоина, к ней снаружи крепят кусок парусины, пропитанной этой дрянью. Получается заплата вроде даже герметичная. В общем, мешки у меня вышли не только водонепроницаемыми, но и почти в воздухонепроницаемыми. Надул я их, как пузыри, а горловины туго перевязал. Воздух, конечно, потихоньку будет спускаться, но мне долгой службы от этой конструкции не требуется. Перевязал концами одной веревки, чтобы они были соединены между собой. Уже привычно добавил маны в заклинание от глаз и пошел выбираться. Сначала вместе с пузырями соскользнул на рей. Большой прямоугольный парус, который под ним крепился, все путешествие так и оставался собранным из-за неподходящего ветра. Мне же, кстати, было спокойнее, что матросы по нему не шастали. Сам рей висел закрепленным намертво перпендикулярно корпусу корабля. Здоровенный, концы выступали за пределы корпуса. Вот на этот конец... Я вместе с пузырями и перебрался. Немного нервно, конечно, но идти все-таки по толстому бревну, а не по канату. Да и всяких канатов и веревок такелажа вокруг хватает. К концу Рея привязал веревку и тихонько спустил по ней за борт оба пузыря. Не со стороны причала, естественно, со стороны моря. Нормально получилось а потом и сам соскользнул след за ними в воду. Высоко, но вниз спускаться не вверх лезть. Поскольку вся команда была ориентирована на противоположный борт, в смысле причал исходни, а я находился под отводом глаз, на мои маневры никто внимания не обратил. Тут я еще сосредоточился и маленьким проникающим шаром перерезал свою веревку, высоко как мог. Пускал огни шары так, чтобы не задеть корабль и чтобы они летели в сторону моря. Попал с третьего раза и то только на высоте борта. Ничего сойдет, лишь бы длины веревки хватило закинуть на пирс. К сожалению, дальше все пошло не так легко. На соседнем пирсе было пришвартовано какое-то судно, вылезать из воды рядом с ним не хотелось. Пришлось плыть к следующему пирсу. Да еще по диагонали, чтобы выбраться к свободному месту. И тут оказалось, что Бриан Стонберг не умел плавать. Не было в баронстве подходящих водоемов. Дима Бершов плавал неплохо, но его навыки не пожелали в один миг передаться новому телу. Пришлось поближе стянуть мешки пузыри и навалиться грудью на соединяющую их веревку, пропустив ее под мышками. Вроде так, в XIX веке купались неумеющие плавать. Как раз с пузырями похожая конструкция и называлась. В общем, тонуть я не тонул, но плыл очень медленно. Все-таки доплыл. Небольшой крюк я с собой из запасников корабля прихватил и теперь привязал его к концу веревки. Но закинуть на пирс, да еще, чтобы он там за что-нибудь зацепился... Оказалось совсем непростым делом, особенно когда в воде на пузырях с трудом держишься. Не знаю, с какой попытки удалось. Думаю, что даже не с десятой. Хорошо, рядом никого не было. Наконец, влез на пирс, отряхнулся, оделся и превратился в барона. С цепью, перстнем, мечом на боку. Мешки с веревкой, понятно, пришлось бросить, даже немного жалко стало. Деловой походкой вышел с пирса на территорию порта. Остановил первого же встречного в простой одежде, благо было их тут немало. Нужны грузчики, человека три, багаж мой забрать, по паре ливров каждому. Человек, сначала смотревший на меня удивленно, резко оживился. Сей момент, милздарь, сей момент, ребят только кликну и рванул куда-то в сторону, действительно выкликая кого-то на ходу. Я с чувством собственного достоинства, если сумел передать баронскую осанку, двинулся следом. Человек буквально через минуту выскочил передо мной с двумя сопровождающими – парнем лет двадцати и мальчишкой лет двенадцати. Похоже, я побеспокоил совсем не портовых рабочих, а какую-то семью. Вы не думаете, милздарь, оршик у нас мелкий, но крепкий, пояснил мужчина с заискивающим тоном. Похоже, деньги им сильно нужны. Вид, конечно, не очень солидный, но не думаю, что это так уж принципиально. Ладно, все хорошо. Дальше, можно сказать, все шло по отработанному сценарию. Опять исполнение желаний, опять паника на контролера. Только теперь я уже отвод глаз снял, сам какого-то матроса остановил, предвил ему записку с печатью торгового дома и даже заставил довести нас до шлюпки и помочь вытащить с акваяжем. Что уж этот матрос думал, не знаю, но говорить я ему не позволил. Огнишар под нос сунул, а потом втянул его обратно и даже дал ливер за помощь. Контролер с помощниками так и не вернулись, и в порт мы прошествовали важно и спокойно к местному казенному дому.